Глава 9. Под знаком Марса. Москва. Ходынский аэродром. 24 мая 1917 года. 6 июня по старому стилю. Да здравствует Россия! Империя героев! Толпа восторженно взревела и замахала руками. Ажиотаж был велик, ведь все газеты уж второй день только и делали, что твердили об успешном окончании миссии, о поразительных результатах научной экспедиции в Сибирь, о героях-воздухоплавателях, которые преодолели тысячи верст, выполняя высочайшее повеление нашего горячо любимого государя-императора Михаила Александровича так что к часу заявленного прибытия дирижабля на Ходынский аэродром толпа стекалась буквально со всех сторон. Причем те же газеты сообщали даже о прибытии делегаций не только из окрестных городов, но даже из Петрограда. Нужно ли говорить о том, что помимо праздной публики встречать экспедицию прибыли и значительные лица, включая ученых, военных и прочих важных персон? Ходили слухи даже о возможности прибытия из самого государя-императора. Впрочем, судя по наличию императорского штандарта на куполе Петровского путевого дворца, Михаил II был дома, а это значило, что этот слух вполне мог иметь под собой реальные основы. Маршин глядел на подплывающий к Ходынке красный дирижабль и думал о своем. Прошло уже два месяца с момента его мобилизации в ряды русской императорской армии и направление во вновь созданное конструкторское бюро. Задача, поставленная этой группе с самого начала, выглядела малореальной, а уж срок в месяц, обозначенный товарищем министра вооружений генералом Свиты его императорского величества герцогом Лехтенбергским, и вовсе был невозможным. Нужно ли говорить о том, что из этой затеи ничего путного не вышло? Нет, они работали как проклятые, практически прерываясь только на сон. Им действительно выделили подмосковную усадьбу Знаменская садки и предоставили все необходимое. Более того, все, что они требовали, им доставлялось в самые кратчайшие сроки. Но, увы, создать массовый и мощный авиационный двигатель с указанными характеристиками, да еще и могущий быть производимым мощностями и силами российской промышленности, они, к сожалению, не смогли ни за месяц, ни за два. И за уряд капитан Маршин не видел перспектив для кратчайшего и успешного завершения проекта. Слишком многое стояло на пути к успеху этой затеи, включая неспособность имеющейся промышленной базы освоить такое производство в требуемых масштабах. Судя по всему, это понимали и наверху. Во всяком случае, никаких разносов и упреков со стороны вышестоящего начальства не последовало. Хотя Александр Тимофеевич этого всерьез опасался, Зная обычную самодурственность российского чиновничества. Но нет ничего такого. Наоборот, сегодня его вновь вызвал к себе герцог Лихтенбергский и приказал готовиться к дальней командировке. Что ж, задачи поставлены, хотя, откровенно говоря, марши на эти самые поставленные задачи весьма задачили. Уж простите за тавтологию. Шутка ли поехать в США в качестве эксперта в составе российской делегации, имеющей целью заключения обширнейших договоров на постройку в России ряда американских заводов, в том числе и заводов Форда, которые должны наладить в империи массовый выпуск легковых автомобилей и тракторов? Отдельно была поставлена довольно странная задача, мол, по имеющимся сведениям разведки, в США вот-вот начнется разработка новейшего авиационного двигателя мощностью в 400 лошадиных сил. И нужно каким-то образом раздобыть сведения об этом проекте, а по возможности в течение месяца заключить договор на постройку в России тем же Генри Фордом завода по массовому до тысячи двигателей в месяц, производству этих моторов уже на российской территории. Причем якобы в Нижнем Новгороде уже готовят площадки под строительство всех этих предприятий. Масштабность желаний руководства поражала. Откуда они знают о новом моторе? Откуда у них такая уверенность, что их миссия окажется успешной, что они уже готовят землю под новые заводы? А это само по себе весьма удивительно. Маршин помнил времена своей работы инженером на автомобильном заводе «Амо» и ясно себе представлял всю ту волокиту, которая вечно сопровождала в России любое начинание. И это был еще частный завод господина Рябушинского, не скупящегося на взятки, а про заводы и говорить нечего. Впрочем, нынешний председатель Совета Министров генерал Маниковский показал себя жестким руководителем еще в бытность министром вооружений и военных нужд. Да и, говорят, на должности начальника главного артиллерийского управления он никому спуску не давал. Но тогда, при Николае II, ему не давали толком развернуться. Все поменялось уже при воцарении нового государя. Император Михаил II взялся за проведение обширнейших реформ в государстве, для чего давал самые широкие полномочия тем людям, которых, как Маниковского, выдвинул наверх, на самые высокие должности. Впрочем, можно сказать, что и судьба самого Александра Тимофеевича Маршина – ныне за уряд капитана русской императорской армии, также изменилась самым решительным образом. Хотя, если говорить, положа руку на сердце, особых достижений у него пока не видно. Остается лишь надеяться на то, что его поездка в Америку принесет Отечеству больше пользы, Разумеется, он там не один, в этой делегации. Там, помимо него, достаточно специалистов в разных сферах, в том числе, как он обоснованно полагал, в сфере военной и промышленной разведки. Иначе откуда у начальства все эти сведения о будущем американском двигателе? Вдруг Марша натолкнули со всех сторон. Крики восторга вернули его в реальность. Оказалось, что, задумавшись, он пропустил много важного и интересного. Дирижабль уже причалил к мачте и был опущен на землю. По лётному полю двигались встречающие и спешил занять свое место военный оркестр. Из гондолы самого дирижабля уже спускались члены экспедиции, встречаемые восторженным рёвом собравшихся. А вот из ворот дворца выехали три одинаковых автомобиля, сопровождаемые казаками собственного конвоя. Колонна подъехала к построившимся у дирижабля воздухоплавателям – Из автомобилей начали выходить прибывшие, и толпа вновь радостно загудела, узнав в одном из приехавших самого государя-императора. Михаил II обратился к членам экспедиции с приветственной речью, а затем тепло пожал каждому руку. Что именно, говорил император Маршин, слышать никак не мог, но об этом наверняка в скорости напишут во всех газетах. Заиграл гимн империи, и толпа восторженно и слитно запела. Боже, царя храни, сильный и державный, царствуй во славу, во славу нам. Россия. Юго-Западный фронт. Позиции Энского полка. 25 мая 1917 года. 7 июня по старому стилю. Господин полку... Агафонов, я вам язык вырву. Прошу простить, господин штабс-капитан, зарапортовался. Вот, извольте взглянуть на остатки вон того лесочка. Чудом выстоял. Уж сколько тут артподготовок было, а нет. Почти что и не пострадал. Стоит себе. Да, лесочек прекрасен, хоть картину пиши. Называться будет сей шедевр «Батальный лес». И смотри, штабс-капитан, если не сложится дело, заставлю сей шедевр рисовать. Прямо ввиду вражеских позиций. Ей-богу, прикажу, помни мое отеческое слово. Как говорят в таких случаях, рад стараться, господин штабс-капитан. Полковник, слащив хмуро, окинул взглядом командира роты, удерживавший эти рубежи. Мальчишка совсем из новых, хотя у понюхал сполна. Ну, не полковнику судить о том, каким образом столь юный офицер стал штабс-капитаном. Война движет вперед молодых до ранних, порой обеспечивая совершенно неимоверные по скорости взлеты. Впрочем, неимоверные падения случались на фронте куда чаще. Не следует забывать и о том, что первые годы войны выбили основной кадровый офицерский состав, а значит, требования к офицерам значительно снизились. Да, какие уж тут особые требования, если любых офицеров не хватало катастрофически. Впрочем, вероятно, Слащев был не совсем прав. Именно этого офицера Агафонова рекомендовали ему в штабе дивизии когда он прибыл на передовую в форме штабс-капитана с целью проведения рекогносцировки местности. А местность тут и впрямь была замечательная. Сочетание особенностей рельефа и сложившегося равновесия на фронтах создало удивительную картину, когда между двумя линиями окопов противников врезался длинный язык леса, пусть и весьма потрепанного, но тем не менее вполне себе живого и реального. Хотя стоит признать, что никакого волшебства тут не было. А была железная логика окопной войны, при которой обе стороны не слишком стараются идти в наступление. Взаимные артиллерийские подготовки обрушивали свои тысячи снарядов на позиции противника либо за леском, либо перед ним. А сам лесок был достаточно болотистым и топким, чтобы в нем рыть окопы и прочие укрепления. Более того, было даже негласное соглашение, коих так много на любой войне – не рубить и всячески не портить этот лес, поскольку именно его наличие между окопами противоборствующих армий не позволяло солдатам стрелять друг в друга на этом участке. А уж после того, как несколько атак через лесок обернулись сущим кошмаром для наступавших, вынужденных тащить на себе буквально пуды грязи, пытаясь при этом еще и бежать навстречу пулеметному огню противника. Короче говоря, с тех самых пор ничего серьезного на этом участке не происходило. Даже в пору братаней старались сделать себе непотребство ни не в лесу, а вон там, на широкой, изрытой воронками, чистой от деревьев площадки. Слащев, лежа на передке, внимательно осматривал в бинокль местность, изучая ее квадрат за квадратом. Да, судя по всему, участок и вправду подходит под их задачи. И место удобное, и расслабленность с той стороны – Да и части там отнюдь не австрийками укомплектованы. Но все равно, квадрат за квадратом, методично и вдумчиво проводил полковник рекогносцировку, ползая по передку в перемазанной землей солдатской форме. Это дело не терпит поспешных выводов и шапка закидательства, поскольку именно те знаменитые овраги, про которые часто забывают, составляя на бумаге всякие планы, выявляют именно вот так, во время таких вот долгих наблюдений из окопов и ползаний на пузе от одного участка до другого, покинув свои позиции. И что бы там ни рассказывал этот штабс-капитан, Слащев все равно лично поползет в тот поганый лес, дабы своими глазами увидеть, где предстоит действовать подразделением 777-го запасного полка. Москва. Ночь на 26 мая 1917 года. 8 июня по старому стилю. Гулкий цок от множества копыт по камням мостовой, казалось, должен был перебудить всю Москву. Во всяком случае, воскобойников то и дело замечал лица, мелькающие в окнах на всем пути их следования от самой ходынки. Да уж, все как всегда. Секретность, тайны и такая несусветная глупость. Предлагал же он перевести эти странные ящики просто в кузовах грузовиков, причем просто посреди бела дня. И кто бы на них обратил внимание? Вот именно. Никто. Но нет. Начальству, как всегда, виднее. Нельзя, мол, днем. Там днем тысячи людей толкутся. Обязательно увидят. Пойдут разговоры разные. Зачем, мол, нам разговоры? Ну ладно, не хотите днем, давайте ночью. Просто грузовиками с охраной в кузове. Конечно, три грузовых автомобиля, едущие колонной по ночной Москве, будут бросаться в глаза, но, по крайней мере, вряд ли разбудят многих. Особенно если перевозить таинственный груз глухой ночью, да еще и отправить поодиночке каждый грузовик разными маршрутами. Но, опять же, начальство потребовало конного сопровождения грузовиков и обязательно колонну. Мало ли что. И вот теперь десяток всадников из гарнизона Московского Жандармского дивизиона будет копытами своих коней пол Москвы. И начальство хочет секретности. Ну не идиоты ли? Стоило ли так стараться сохранить в тайне выгрузку этих ящиков из дирижабля, да еще и оберегать их от посторонних глаз столько времени, чтобы вот так вот буквально прокричать на всю столицу: Вот, мол, люди православные, а у нас тут секрет-секрет. Воскобойников зло покосился на кузов, из которого торчали ящики. Ну, хоть прикрыли бы их нормально. Идиоты. Так, проклиная идиотизм начальства и досадуя на необходимость всего ночного воежа, Ротмистер и доскакал до самых ворот мрачной Сухаревской башни. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 27 мая 1917 года. 9 июня по старому стилю. Я изволил завтракать. Обычно я завтракаю вместе с Георгием, но этой ночью Малец отпросился ночевать в лагере вместе со всеми. Я не возражал. В конце концов, уже в августе он отправится в Звездный городок, так что пусть привыкает, пока папа рядом. Опять же, охрана учится обеспечивать его безопасность, но при этом не мозолить глаза и не лезть в мальчишеские разборки. Не думаю, что если граф Брасов лишний раз получит в лоб от сверстника, то от Георгия сильно убудет. Да и понимают остальные, чьи он. Так что пусть, пусть учится практической жизни. В общем, завтракал я сегодня в гордом одиночестве, если не считать за компанию моего камердинера Евстафия Елизарова, исполнявшего Марфина за одну и функцию дворецкого. Так что Евстафий молча прислуживал за столом, и делал вид, что он предмет меблировки. Это, кстати, общая проблема прислуги, когда господа хозяева просто перестают ее замечать. Я усмехнулся своим мыслям. В мое время там, в третьем тысячелетии, многие панически боялись того, что их ноутбуки и смартфоны без разрешения владельцев пишут их разговоры и передают куда следует. В этом же времени точно такую же функцию часто выполняла домашняя прислуга – запоминая все сказанное в их присутствии, а иногда откровенно послушивая и подсматривая и делясь своими сведениями с некоторыми заинтересованными лицами. Причем, смею заметить, что агентурная сеть Евстафия в Москве и Петрограде вряд ли уступала агентуре имперской СБ или отдельного корпуса жандармов. Если там информация, прежде чем попасть ко мне в виде выжимок, сначала проходила несколько степеней фильтрации, то сведения от Елизарова поступали мне напрямую. Наверняка и ИСБ, и ОКЖ уже были в курсе такой дополнительной деятельности моего камердинера. но пока они никаких действий на сей счет не предпринимали. Откушав яичницу с беконом и гренками, киваю Евстафию, и тот тут же подает мне кофе и трубку, уже заправленную табаком. «Утренние газеты не желаете, Ваше Величество?» Улыбнувшись, замечаю. Что пишут в газетах, я знаю. У меня для этого есть целое министерство. Расскажи лучше о том, чего в газетах не пишут. Елизаров поклонился и начал свой доклад. В отличие от официальных докладов моих министров, данный рассказ носил весьма живой и интересный характер. И Евстафий умел весьма красочно описывать и события, и разговоры, и даже жесты с мимикой говоривших. Разумеется, в пересказе тех, кто там присутствовал в качестве мебели. Покуривая трубочку и попивая кофе, я узнавал великосветские сплетни, уличные слухи, карточные разговоры господ генералов, похождения бравых офицеров и все то, что находится на языке у большого количества значимых людей и о чем, как я уже сказал, как правило, не пишут в газетах. Из международной политики сегодня главной новостью стали вчерашние казни в Париже. В числе укороченных на голову были весьма видные персонажи среди которых уже бывший президент Франции месье Пуанкаре и премьер-министр Рибо. Эта новость весьма бурно обсуждалась в московских салонах и вызывала живейший интерес. Что ж, если бы второй коммуны не существовало, ее следовало бы придумать. Они весьма помогали мне сбивать недовольство высшей знати и прочей элитки империи. Мне же оставалось всеми имеющимися ненавязчивыми средствами продвигать среди этой публики мысль, что могло так же быть и у нас, если бы в конце февраля монархия все же пала. Пусть и свыкаются с таким вот нюансом, который будет их примирять со столь неприятным фактором, как я. А то многим необходимость обязательного служения стоит поперек горла. Ну, особо непонятливых можно за это горло показательно и подвесить, а то как-то давно не было шоу на Болотной. Страна должна видеть своих героев. Из внутриимперских тем, конечно же, главной темой великосветских пересудов стало мое дозволение вернуться из изгнания князю Юсупову. И он со своей супругой, которая по совместительству еще и моя родная племянница, якобы должен прибыть в Москву уже на следующей неделе. Общество по этому случаю впало в состояние повышенного возбуждения. Тем более, что князь уже анонсировал великолепный прием в своем подмосковном имени Архангельское. Ожидалось, что прием почти чуть ли не весь высший свет столицы. Ходили даже упорные слухи, что сам государь-император своим высочайшим визитом намерен удостоить чести эту тусовку. Откровенно говоря, я не планировал ничего такого и смею полагать, что слух этот запущен для привлечения большего внимания к событию. Ну, пиар никто не отменял даже в 1917 году, не так ли? Отдельно Евстафий в красках описал скандал, который возник по этому поводу в бывшем августейшем семействе. Алекс в самой категорической форме настаивала на том, чтобы Николай отправился ко мне и потребовал от меня отмены высочайшего дозволения убийцы дорогого друга вернуться в Москву». Ники уперся и отказался идти ко мне с подобным вопросом, тем более в такой форме, что, разумеется, вызвало бурю эмоций. В общем, свыкание со своим новым статусом не у всех шло гладко. Откровенно говоря, мне было все равно, вернется Юсупов или нет, но я рассудил, что, во-первых, подобных персонажей надо иметь к себе поближе, обеспечив качественным надзором, а, во-вторых, ажиотаж был прогнозируем, Я счел за благо занять высший свет каким-нибудь скандалом. А в том, что возвращение столь колоритного и столь богатого персонажа неизбежно выльется в целую плеяду скандалов и сплетен, я не сомневался. Тем более, что расследование убийства Распутина вновь реанимировали, и на этот раз в имперской СБ. Так что придется князю повстречаться со следователями, а светская тусовка получит новые темы для пересудов. Остальные новости носили скорее развлекательный характер, и я, посмеявшись над подробностями скандального происшествия с одним из гвардейских поручиков, застуканным в спальне жены своего непосредственного начальника, спокойно допил кофе и отправился давать аудиенции, назначенные на этот день. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 27 мая 1917 года. 9 июня по старому стилю. По Посему, государь, вы можете констатировать определенный перелом в ситуации во Франции. Как известно, Вашему Величеству, Италия сегодня официально объявила о признании правительства Петена единственной законной властью во Франции. Смею к этому добавить, что только что пришло сообщение о том, что генерал Петен, поблагодарив официальный Рим за признание, немедленно обратился к итальянскому королевству с просьбой оказать союзническую помощь в деле восстановления законности и порядка на юге Франции. Отхлебнув кофе из чашки, замечаю. Быстро они, явно Мостовский и граф Игнатьев, постарались, и что Рим? Свербеев изобразил нейтральное сожаление. «Увы, государь, пока такие сведения не поступали. Исходя из известных нам предпосылок, смею полагать, что королевская итальянская армия окажет соседям всю необходимую помощь». «Усмехаюсь». «Да, этого исключить мы не можем. В любом случае, держите меня в курсе. Разумеется, Ваше императорское величество». «Продолжайте». Министр иностранных дел слегка склонил голову, обозначив поклон и продолжил свой доклад. Тем не менее, несмотря на определенные подвижки, ситуация во Франции и вокруг нее продолжает оставаться довольно запутанной. Сегодня утром поступили сообщения о волнениях социалистической направленности на кораблях французского флота, базирующихся в Безерте. Более подробной информации мы пока не располагаем, но смею полагать, что таковая поступит в самое ближайшее время, государь. Хорошо, Сергей Николаевич. Жду вас или ваших сообщений, как только в этом деле что-либо прояснится. Волнения в Северной Африке могут повлиять на общую ситуацию в Средиземноморье, особенно в контексте наших интересов в Италии. Да, Ваше Императорское Величество. Что по Ирландии? Пока там британским войскам не удается подавить восстание. Дублин и ряд городов практически полностью контролируются мятежными к британцам отрядами. Вновь провозглашены независимость Ирландии и создание временного правительства республики во главе с Эймоном де Валера. Ирландские инсургенты значительно пополнили свои запасы оружия за счет дублинского арсенала, и это вооружение расползлось по всему острову. Также имеются сведения о том, что в США несколько крупных ирландских групп организовали сбор пожертвований в помощь восставшей родине. Причем, судя по сообщениям, это дело вызвало определенный ажиотаж, несмотря на то, что официальный Вашингтон поддерживает Лондон. Ну, это понятно. Поддержка Британии не противоречит желанию американских элит подвинуть британского льва с мирового пьедестала. Так что на деятельность ирландских радикальных групп в США в Вашингтоне предпочтут глаза закрыть, а вернее всего неофициально всемерно поддержать В том числе и под видом ирландских частных пожертвований и мнимой слепоты береговой охраны США, пропускающей в Ирландию суда с контрабандным оружием. Америка заинтересована в независимой от Великобритании Ирландии, которую стратеги из Вашингтона и дельцы Суолл-стрит быстро примут в сферу влияния США. Вы совершенно правы, государь. Что еще в мире важного? Есть противоречивая и непроверенная информация, что в Берлине крепнут настроения каким-то образом отдернуть своих австро-венгерских союзников. Информация об осторожных поисках мира со стороны Вены не укрылась от немцев. В Германии растет недовольство действиями как правительства, так и самого императора Карла I. Полагаете, что Германия ведет войска в австро венгрию Такого исхода исключать нельзя. Ваше Величество, но думаю, что это произведет тяжелое впечатление на австро-венгерских и прочих союзников, которые и так не слишком надежны. Но даже если такое решение в Берлине будет принято, то даже для контроля над ключевыми городами и местностями Австро-Венгрии понадобится слишком много немецких дивизий, что ставит крест на перспективах успешного наступления на Западном фронте». Скорее, я бы ожидал попытку наступления против Франции в надежде на перелом в ходе войны, который должен отрезвить и образумить ненадежных союзников. Тем более, что и в Болгарии не все благополучно в этом плане. А на всех горе-союзников немецких войск точно не хватит. Генерал Гурка докладывает о брожениях в национальных частях на фронте. Венгерские, чешские и прочие части крайне ненадежны. Есть у вас информация о том, что происходит у них в тылу? Примерно то же самое, государь. Тяжелое экономическое положение и острая нехватка продовольствия не добавляет стабильности ни одной стране. Особенно, если речь идет о большой и многонациональной империи во время войны. Впрочем, даже в маленькой Швейцарии сейчас неспокойно, хотя страна и не воюет. А что там? Забастовки, митинги. В целом, Ваше Величество вынужден констатировать, что мы живем в смутное время, чреватое потрясением основ всей европейской цивилизации. Социалистические идеи набирают все больше размах не только во Франции. восстания в Ирландии, забастовки на предприятиях и в портах Британии, волнение в Швейцарии, везде просматривается наличие подобных деструктивных идей. Сведения о внутренней ситуации в Германии и Австро-Венгрии меньше, но, судя по всему, там ситуация примерно такая же. Во всяком случае, по информации американских газет, отмечены определенные волнения в германском флоте Открытого моря. Любопытно. Особенно если вспомнить, что в моей истории именно с волнений на кораблях началась германская революция. Что Индия? Как и сообщалось, положение в британской Индии крайне нестабильно. Отмечены массовые демонстрации и применение войск в Бомбее, Амритсаре и Дели, где по самым скромным подсчетам счет убитым и раненым исчисляется многими сотнями. Индийцы в свою очередь заявляют о тысячах убитых в ходе открытия огня по демонстрантам. В целом охвачены волнениями Пенджаб, Бенгалия и бомбейское президентство. В указанных провинциях введено военное положение. Британские власти в ответ на вспышки насилия и беспорядки значительно расширили действие законов об обороне Индии и о прессе, ужесточив ответственность за любую антиправительственную деятельность и значительно расширив полномочия органов и структур британской власти. Так, в частности, упрощена процедура судебных разбирательств по подобным делам, Рассмотрение всех дел передано так называемым «судейским тройкам». Кроме того, органы власти получили чрезвычайные права задерживать подозрительных лиц вообще без всякого судебного разбирательства. Правда, подобное задержание формально должно быть ограничено коротким периодом дознания, но на практике позволяет удерживать за решеткой любых лиц на любой срок. В свою очередь, с целью успокоить общественное мнение – и разрядить обстановку. Вице-король лорд Челмсфорд объявил рассчитанный на 10 лет план поэтапного расширения прав самоуправления в Индии. Каковы требования самих индусов? По существу требования примерно такие же. Основное требование – расширение самоуправления, допуск индусов во все органы власти, армию и полицию, а также дарование Британской Индии статуса полностью автономного доминиона равного статусу Канады и Австралии. Исходя из заявлений вице-короля лорда Челмсфорда, можно сделать вывод о том, что колониальные власти крайне обеспокоены складывающейся ситуацией и не уверены, что смогут погасить волнение исключительно силой. Потому вынуждены идти на уступки, пусть и растягивая их во времени на длительный срок. Есть информация о роли в этом деле иностранных разведок. Таких сведений у меня нет, государь, но можно предположить, что, как и в случае с Ирландией, без той же германской разведки и здесь не обошлось. Но, повторю, это сугубо мои умозаключения, не основанные на доказанных фактах. Благодарю вас, Сергей Николаевич. Жду вас завтра с докладом относительно русско-японских консультаций касаемо раздела сферы взаимных интересов Маньчжурии. И продолжайте давить британцев относительно послевоенного устройства на руинах Османской империи. Эту тему нужно ковать, что называется, пока в Лондоне вынуждены идти нам на определенные уступки. И, кстати, Сергей Николаевич, подумайте над вопросом о том, как нам чужими руками воссоздать государство Израиль в Палестине. Ведь, по соглашению, это территория британского мандата. Наша реформация определенным образом собьют накал страстей внутри России – Но части буйной еврейской публики хорошо бы дать возможность за чужой счет отправиться в землю обетованную. Впрочем, я не буду возражать, если таковой станет Америка. Особенно в обмен на кредиты и прочую помощь от еврейских организаций США. В общем, подумайте над этим. Свербеев, поклонившись, вышел, а я придвинул к себе папки с документами. Что ж, дело ясное, что нифига не ясное. Было совершенно понятно, что настроение пацифизма в Европе и антиколониальное движение причудливым образом наложились в этом времени на популярность социалистических идей. И все это закрутилось в настолько причудливом танце, что даже обладая послезнанием, было совершенно невозможно что-то спрогнозировать. Да и что тут спрогнозируешь, собственно? Я не могу, пожалуй, назвать ни одного события, равно как и ни одну персону, чьи действия я мог бы с достаточной точностью предугадать. Все, ну буквально все британцы, французы, немцы, австрияки, американцы, итальянцы, швейцарцы, ирландцы и даже индусы, все вели себя не так, как это было в моей памяти. И какой тогда от послезнания прок? Оставалось лишь надеяться на то, что общие тенденции не могли так уж сильно измениться. Например, те же национально-центробежные тенденции в Австро-Венгерской империи вряд ли изменились из-за моего попаданчества. Или в Ирландии, или в той же Индии. И принимать меры, исходя из этого. Но какие меры, собственно, и когда? Я мрачно изучал доклады на высочайшее имя и прочие умные таблицы. Да, ситуация складывалась для нас самым неприятным образом. Нет, нельзя сказать, что слишком уж катастрофично, но... Судите сами. По плану подготовки генеральных наступательных операций предусматривался удар в районах действий Юго-Западного, Румынского и Кавказского фронтов за задействованием силы и средств Черноморского флота, а также с привлечением авиации, включая авиацию морского базирования. План предусматривал удар, долженствующий выбить австро из войны. Вспомогательный же удар планировался по линии Констанца-Варна при поддержке Черноморского флота. Отдельной операцией рассматривалась возможная десантная операция в проливах и наступления на Кавказе по расходящимся направлениям. Один навстречу британским войскам, наступавшим с юга, а другой вдоль побережья Черного моря по линии трапезунд синоп И все бы хорошо, но все эти планы строились, исходя из предположения, что в этом 1917 году русская армия будет лишь сдерживать противника, одновременно с этим проводя модернизацию, переукомплектование и боевое слаживание войск, включая наполнение частей и подразделений пулеметами, автоматами Федорова, артиллерией, авиацией и бронетехникой, и всем, чем получится. Отдельной программой шла подготовка силы и средств Черноморского флота к проведению десантной операции в районе Константинополя. Под это дело готовились программы постройки и подготовки десантных средств, эскадр флота, аэропланов, авиаматок и всего прочего, включая подготовку особых черноморских дивизий, которые должны были принять участие в высадке на Турецком берегу и все бы хорошо, но сейчас никак не лето 1918 года. И события в Европе пошли совершенно по-неожиданному для нас и для меня, в первую очередь, пути. Я совершенно не мог понять, что будет происходить на Европейском театре уже через неделю-две, а уж загадывать на год вперед я никак не мог. Понятно было лишь одно – события в мире чрезвычайно ускорились – И нельзя исключить, что военные сухопутные, авиационные и морские силы мне могут понадобиться уже до конца этого года, а, возможно, и до конца этого лета. Но в том-то и дело, что в эти сроки мы совершенно не готовы были проводить никаких серьезных операций. Тут не то, чтобы наступать, тут фронт был держать в случае чего. Что уж говорить о собственных танках и аэропланах. Да на них просто нет двигателей. Да, усилиями Маниковского как-то удалось разрешить ситуацию с затовариванием складов в Романове на Мурмане, куда с прошлого года поступали всяческие грузы от союзников, в том числе аэропланы и двигатели, но которые не могли отправить на большую землю ввиду малой пропускной способности железной дороги и общего бардака. Да, грузы начали поступать. Да, целая вновь сформированная отдельная бригада инженерно-строительного корпуса РИА – спешно расширяла пропускную способность, строя новые линии в Романов на Мурмане и дополняя существующие. Но эффект все это даст позже, а нам нужно буквально вчера. Была надежда на организацию собственного производства тех же двигателей. И вроде были для этого определенные предпосылки и наработки, И даже создали КБ специально, и группу специалистов к нему приставили для отлаживания взаимодействия с реальной промышленностью. Но, прочитав доклад Минвооружений об отправке делегации в США, я лишь горестно вздохнул. Да, чудес не бывает. Это тебе не на митинге с броневичка речь толкать. Никакие Маниковский с Лехтенбергским не могли сделать чудо, вдохнув жизнь в несуществующие промышленные мощности и возможности. Не могла Россия пока создать действительно мощный массовый авиационный двигатель, который можно было ставить на танки и аэропланы. Не было для этого ни кадров, ни условий, ни промышленного потенциала. Малыми сериями еще так-сяк, но чтобы сотни моторов в месяц, увы. Да так, чтобы и с качеством все было в порядке, и со стабильностью выпуска. Да и так, чтобы моторы одного завода могли ремонтироваться деталями от двигателей другого. Плохо было и со стандартизацией, и с ее соблюдением, и с культурой производства как таковой. Какой толк от чертежей и стандартов, если делается все на глазок? Да и с оборудованием полный капец. Просто физически не было толковых специалистов, требуемой квалификации, да еще и в требуемых количествах. Ну, не занималась Россия толком этим. Так откуда им взяться на ровном месте? Ведь сплошное любопытство. Вот те же заводы господина Анатры взять. Да и энтузиаст и подвижник. Да, вдова его покойного брата была в женском экипаже, пилотировавшем Илью Муромса на первомайской демонстрации. Да, делают люди важное дело и душой болеют за него. Да, на предприятиях господина Анатры работают аж 2500 человек. Все прекрасно. Только все аэропланы, выпускаемые автозаводом «Анатры», Это либо лицензионные копии французских аппаратов, или же их творческие переделки. Ну, была еще лицензия на довоенную германскую машину, при этом заводы производили лишь четверть планового объема. А уж качество этих машин было таково, что авиашколы и авиационные части на фронте буквально бомбардировали вышестоящие штабы с рапортами на плохое качество этих аэропланов и регулярно случающиеся катастрофы в связи с этим. Опять же, двигатели, французские, или собранные в России из запчастей, их крайне мало. Достаточно вспомнить историю про то, как перспективный штурмовик С-19 не смог завершить испытательные полеты, поскольку его двигатели срочно понадобились для Ильи Муромца, прибывшего с завода без моторов. В Москве новый завод должен выпускать по лицензии двигатель Samson r Р-9», Но завод только сейчас заработал, да и плановые мощности у него всего-то 300 моторов в год, а не 500 в месяц, как того требовала армия. В общем, сплошное любопытство во всем. И тут я замахиваюсь на серийный и массовый двигатель, причем полностью российский. Не срослось. Не бывает чудес. Вот и посылаем США делегацию. Помнится, хотя все уже могло не так пойти, что вот-вот создадут в Америке свой мотор Liberty. 400 с лишним лошадиных сил и прочие прекрасные показатели. Но мало купить лицензию, еще попробую об этом договориться. Так нужно по факту купить все. Заводы, документацию, специалистов пригласить и все такое прочее. Да и вообще с Генри Фордом договориться надо. Нам нужны и автомобили, и грузовики, и трактора, и заводы, которые все это смогут производить в России. Вот еще с Фиатом вроде договорились о строительстве в Нижнем Новгороде завода по производству грузовиков и легковых автомобилей. А пока в царице не готовили площадку под строительство завода Renault. Автомобили и в перспективе танки. Те самые Renault FT-17. Но все это запустится лишь в следующем году. Как впрочем и сам танк доведут до ума лишь к этому времени. То есть все наши расчеты строились на серьезной подготовке к весенне-летней кампании 1918 года. Под это предусматривались и мощности, и возможности, и ресурсы. Армия и флот получили бы, если не все необходимое, то очень и очень многое. И перестали бы кровью солдат компенсировать полное техническое отставание. Теперь же все это, судя по всему, пошло к коту под хвост. Я невесело усмехнулся. Да, если все так пойдет, то как бы война не закончилась еще в этом году. Так или иначе. И тогда все наши приготовления на 1918 год придутся уже на послевоенную эпоху. Разумеется, всяким тракторам и грузовикам найдется место, так сказать, в народном хозяйстве. Но много из вооружений очень быстро устареет и не будет нужно в таком количестве. Все эти танки, аэропланы, средства флота и прочее – довольно скоро превратиться в музейные экспонаты. С другой стороны, а если война затянется? А такое также никто не может исключить. Так что, как бы там ни было, но мы готовимся сразу к двум сценариям войны – краткосрочному и долгосрочному. Новый доклад касался производства паровозов и проблем паровозостроительных заводов. В стране и армии срочно требовалось многократное увеличение железнодорожных перевозок, а паровозов и подвижного состава катастрофически не хватало. Пришлось Маниковскому жестко вмешиваться и в эту сферу, расставляя нужных людей на ответственные посты и рубя головы нерадивым. Опять же, те же паровозостроительные заводы могли производить и паровые тягачи для артиллерии. Кстати, пару дней назад я благополучно зарубил проекты постройки парового танка. Всем прекрасна была эта идея, но, насколько я помню из истории, ни у кого из этого ничего путного не получилось. Так что не будем тратить деньги и ресурсы на заведомо тупиковые разработки. Ну, хоть какая-то польза от моего послезнания. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 28 мая 1917 года. 10 июня по старому стилю. Государь, во исполнение вашего высочайшего повеления силами военного министерства была осуществлена экспедиция к предполагаемому месту падения внеземного объекта в районе реки Подкаменная Тунгуска, произошедшего в 1908 году. Экспедиция была осуществлена под руководством полковника Вандама посредством полета на дирижабле «Гигант» к месту катастрофы. Командир дирижабля подполковник Нижевский В ходе воздушных исследований было найдено место, где произошла означенная катастрофа. Исходя из полученных данных, можно констатировать наличие обширного вывола леса вокруг эпицентра взрыва общей площадью в тысячи квадратных верст, что может свидетельствовать о взрыве чрезвычайной мощности. Были осуществлены аэрофотосъемка района, а также в тайгу были спущены исследовательские группы под командованием прапорщика Шаргея и подпоручика Термена. По итогам экспедиции можно сделать следующие выводы. Первое. Взрыв колоссальной силы произошел в воздухе и никак не связан с причинами на поверхности или под Землей. В то же время в ходе исследований следы метеоритного кратера обнаружены не были. Второе. Имеется множество очевидцев, видевших падение небесного тела. В том числе в отчете об экспедиции отражены рассказы местных эвенков. Третье. По результатам первичного обзора местности и опроса местных жителей нельзя однозначно определить тип взорвавшегося небесного тела. Описания во многом разнятся, в том числе и в частности траектории полета упавшего объекта. Кроме того, есть некоторые противоречия в рассказах о характере траектории, что при определенных допущениях может свидетельствовать о том, что объект падал не по прямой линии. Были ли изменения траектории, вызваны атмосферными условиями, оптическим обманом зрения или ошибками в описании со стороны свидетелей сказать пока невозможно. Дребуется повторная экспедиция и более широкий опрос свидетелей. А что с находками на месте взрыва? В основном камни, какие-то иные образцы. Прямо скажем, члены экспедиции не имели возможности серьезно изучать местность. Прибытие на дирижабле, хотя и весьма быстрый способ, но вместе с тем способ и весьма неудобный для экспедиции. Спуск в разведывательные гондоли, равно как и подъем на ней же, не дает возможности доставить на местности требуемое оборудование, во всяком случае за один рейс. Силами наземной группы были проведены исследования и собраны материалы, в том числе образцы почв, пород и прочего, что может помочь пролить свет на природу данного феномена. Кроме того, часть собранных образцов направлены на обеспечение операции «Знак». По прибытии дирижабля в Москву, согласно плану операции, ящики ночью были доставлены в Сухаревскую башню. Как и было оговорено, к сопровождению груза были привлечены чины жандармского дивизиона. Благодарю вас, генерал. Жду от вас список участников экспедиции и операции «Знак». Награду они заслужили. Списки готовы, Ваше Величество. Полицин передал мне еще одну папку. Посмотрев список, я кивнул и вернулся к изучению отчета об экспедиции. Толстый том был полон описаний, многочисленных фотографий вывала леса и собранных образцов. Ваше личное мнение об этом деле? Трудно сказать что-то определенное, государь, То, что событие грандиозного масштаба, однозначно. Если бы такой взрыв произошел над крупным городом, то определенное количество жертв исчислялось бы сотнями, тысяч или даже миллионами. Скажем прямо, взрыв стер бы с лица земли любой крупный город, а все население бы наверняка погибло. Я кивнул Суворину. Кстати, Борис Алексеевич, особо обыграйте тот факт, что если бы данный объект взорвался на 4 часа позже, то это произошло бы как раз над Петроградом. А если на 11 часов раньше, то погиб бы Нью-Йорк. А откуда такие сведения, государь? На кого мне сослаться? Я прикусил язык. Блин. А в этом времени уже изучали траекторию полета Тунгусского метеорита? Особая точность тут не имеет значения. Такой взрыв мог произойти над любым крупным городом. Для усиления эффекта мы можем сделать подобное допущение – Впрочем, можете уточнить в Академии наук, насколько это заявление будет чрезмерным преувеличением. Главноуправляющий Министерства информации решил тему не углублять, ограничившись фразой. «Думаю, Ваше Величество, что бумага все стерпит. Действительно, эффект такого заявления будет большим. Если ученые подтвердят – хорошо, а нет – так и не важно». Я кивнул, чрезвычайно досадуя на себя. Но вот скажу как-нибудь что-то совсем лишнее». И придется устраивать свидетелям автомобильные катастрофы. Итак, мы не можем с уверенностью утверждать о том, что это исключительно природное явление. Генерал сделал неопределенный жест. Трудно сказать, государь, но если это взрыв межпланетного аппарата, то я нам не завидую. А это может быть взрыв такого аппарата? Ну, тут можно лишь гадать. Смею полагать, что энергия, которая потребовалась бы для полета от Марса до Земли, однозначно настолько велика, что ее хватило бы и не на такой взрыв. Правда, не могу даже предположить размер той пушки, с которой данным снарядом стреляли. Пушки? Военный министр взглянул на меня с некоторым удивлением. Ваше Величество, смею спросить, а есть иной способ отправить снаряд на миллионы верст в межпланетное пространство? Да и господин Уэллс утверждает в своем романе «Я покачал головой». «Ну что вы, Федор Федорович, господин Уэллс лишь литератор, ему позволительно сочинять. Мы же говорим о серьезных вещах. Итак, вернемся к нашим марсианам. Вновь спрашиваю, насколько мы можем быть уверенными в том, что никаких инопланетных визитеров там не было, и все лишь игра случая?» «Этого, государь, никто в мире утверждать надежно не может. Ясно одно – человек к этому событию отношения не имеет». А был ли это огромный метеорит или корабль с Марса, по итогам первой экспедиции понять невозможно. Но в пользу марсианской версии говорит отсутствие видимого кратера, обычно встречающегося на месте падения метеоритов. Тем более, что, судя по характеру вывола леса, взрыв был чрезвычайной силы, а значит, и вызвавший его объект должен либо быть очень значительной массы, либо иметь внутренний мощный источник энергии. В первом случае, как утверждают в Академии наук, характерны ярко выраженные следы удара о земную поверхность объекта значительной массы в виде одного или нескольких кратеров, чего не наблюдается. В пользу второго говорит как раз отсутствие кратера, что может быть следствием внутреннего взрыва огромной силы, не оставившего от объекта значимых фрагментов. Кстати, об Академии наук что говорят ученые? Полицин усмехнулся. «Говорит государь, что мы нехорошие люди, поскольку отказали им возможности принять участие в этой экспедиции». «Обойдутся. Ученые всем хороши, но держать язык за зубами не умеют. А это обстоятельство в операции «Знак» явно будет излишним. Примут участие в следующих экспедициях». «Да, Ваше Величество». «Борис Алексеевич, что с информационным ходом операции «Знак»?» Суворин открыл папку и дал справку. К утру 28 мая слухи о найденных в Сухаревской башне артефактах и, в частности, об обнаруженной черной книге колдуна Якова Брюса дополнились слухами о привезенных на дирижабле гигант таинственных кристаллах с Марса, за которыми и была, как утверждают знающие люди, отправлена эта экспедиция на самом деле. Слухи также красочно описывают доставку ящиков в полночь по улицам Москвы и что их сопровождали в страшную Сухаребскую башню 13 черных всадников. Предлагаю для усиления эффекта дать официальное опровержение. Киваю. Да, давайте опровержение, только опровергайте очень решительно и даже яростно. Особенно отрицайте слух о том, что экспедиция привезла живых марсиан или их тела. Можно даже выпустить заявление Министерства внутренних дел о том, что распространители слухов будут строго наказаны. Пусть толпа укрепится во мнении, что власть что-то скрывает. Сделаем, Ваше Величество. И раскручивайте тему угрозы из космоса. Не утверждайте прямо факт того, что это был взрыв марсианского корабля. Но и не исключайте такую возможность. Газеты же пусть делают основной акцент именно на марсианах. И передайте Международным информационным агентствам фотографии вывола леса. Снимки, сделанные с воздуха и на самой поверхности. И про то, что случилось бы при взрыве такой силы, случись он над Москвой, Петроградом или Лондоном, не забудьте. Особенно про Лондон и Нью-Йорк.